21. Не зная ничего о том, что творится в деревне, Шилпа и Аббас просыпаются под жестяной крышей укрытия на ферме в восточной части острова. Рядом с ними лежит дохлая корова, которую они пытались спасти. Вокруг догнивают капусты и пастернак. «Аби!» — спрашивает Аббас, уставившись на морковку, которая под его каблуком превращается в кашу. «Вижу!» — отвечаю я. Шилпа просыпает горстку земли сквозь пальцы. Вокруг них участок шириной в пять футов. Все овощи на нем черные и мертвые. «Они сгнили!» — в ужасе говорит Аббас. «Земля умерла! Что могло сотворить это за одну ночь?» «Болезнь!» — вру я. «Закопайте корову, пока она не начала гнить!» «Где мои ботинки?» — спрашивает Шилпа, шевеля пальцами ног. «Они были на мне, когда я заснула. Кому понадобились мои старые ботинки?» «У нас есть проблема посерьезнее твоих ботинок», — говорит Аббас, выходя из амбара, где обычно хранится собранный урожай. Амбар совершенно пуст. «Все наши запасы пропали», — говорит он. «У нас больше нет еды».